Чтобы не терять времени, оставив место себе на центральном посту Артемьеву, заступивший в качестве оперативного дежурного и васильева отправился в серверную и продолжил работы по перенастройке системы. Может, кого-то это и шокировало бы, что в такой момент командир занимается непонятно чем, но в этом и состоит задача любого начальника – создать систему, которая в состоянии функционировать только под контролем начальника, а не при прямом управлении. Вот так и сейчас. Через каждые 10 минут Катя через систему оповещения докладывала о ситуации, а я, погрузившись в формулы, пытался нащупать иные каналы. Их наличие удалось зафиксировать, и по скромным подсчетам минимум 3-4, но избирательности установки хватало, чтобы пользоваться основным каналом 41 год и еще одним менее сильным и стабильным каналом, но настроиться на него так сходу не получалось поэтому, плюнув пока на эту проблему, занялся настройкой установки на «Севастополь» 41 года. В течение часа нащупал привычные каналы и запустил программы настройки. Еще через час, пропустив несколько тестов, наконец-то убедился, что система вышла на рабочий режим и готова к запуску, чем и не применил воспользоваться, известив «Центральный пост» как раз в это время была получена информация о приближении к Симферополю со стороны Армянска колонны боевой техники. Для тактической связи расстояние было большим, поэтому штурмовая дежурная группа была временно отвлечена от охраны бункера и привлечена к процедуре пробоя времени Сначала включение на долю секунды, проверка системы, потом на секунду, опять проверка, затем на 10 и на минуту и снова проверки. Проведя все пункты процедуры, я запустил систему в постоянном режиме и дал команду на выдвижение штанги с радиоантенны. Система пеленгации первой установки была задействована, и благодаря этому удалось зафиксировать точку выхода. Временные параметры были неизменны, да и место выхода в 41-м в пределах точности определения на таком расстоянии оказались в пределах расчетных. После чего попытался связаться с Санькой Артемьевым, или с кем-то из нашего отряда. И к моему удивлению, я получил ответ, что было странно, потому что бойцы были снабжены только тактическими, шифрованными радиостанциями, и в первый раз они не добивали до точки выхода. Единственный радиопередатчик, добивавший в прошлый раз до портала, стоял на БТР и был выведен из строя во время ночного боя. База вызывает бычка! База вызывает бычка! База! Это Бычок, привет, рад вас слышать. Ты как? Терпимо, а у вас как? Проведена мобилизация, сидим по повышенной боевой готовности. Что, уже началось? Да не похоже, по косвенной информации Дегтярев возвращается, но это может быть отвлекающий маневр. А так обкатаем народ, проверим всю систему, да и всем вокруг покажем силу, пусть сидят по щелям, когда мы работаем. Да уж, неплохо сказано. Ты сейчас где? Да все там же, в госпитале. Как Воронова? Лечит, хотя времени на меня у нее нет. Тут с фронта столько раненых навезли. Немцы уже Бахчисарай взяли, и уже на подступах к городу идут бои. Понятно. Судопадов в городе? Еще да. Вызывай его, скажи, портал функционирует, и нужно готовиться вытаскивать войска из-под Борисполя. «Понял, сейчас займусь!» «Давай, а я готовлю группу для изучения точки выхода. Тут темно и не могу пока точно идентифицировать место. А то, что тебя слышу, значит, где-то недалеко от города!» На этом контакт с Артимиумом прервался, и пришлось выключать установку. На связь вышел майор Дегтярев. Привычный, чуть нагловато и уверенный голос звучал устал «Феникс! Вызываю Феникса!» Я взял микрофон радиостанции и отжал тангент. «Чего орешь? Говори, что надо!» Секундная заминка, видимо, не ожидал такого ответа. «Феникс, я тут с товарищами на огонек приехал». «Так не базар. Товарищи пусть подождут возле аэропорта, а ты вместе с семьей пересядешь в нашу машину и на доклад». «Феникс, а ты не охренел?» не Ты и твоя семья. Поговорим, а потом посмотрим» пауза «Не доверяешь?» Я не стал вдаваться в переговоры. «Выполняйте условия. Через 10 минут подойдет наша броня. Любая попытка оспорить наши условия будет восприниматься как агрессия со всеми вытекающими последствиями». «Серега, ты что сбрендил?» «Все, базар закончен». «Ну, как хочешь». В голосе действительно слышалась обида. Пока шла перепалка, разведгруппы в режиме радиомолчания окружали место остановки конвоя. Ситуация была такова, что ничего нельзя оставлять на волю случая. Через 20 минут к остановившимся возле поселка Комсомольского конвою подкатил БТР в грязно-белопепеленном камуфляже, лучше всего подходящем для путешествий в нынешнем мире. Он остановился на удалении 100 метров и стал ожидать, когда переберутся майор Дегтярил с женой и ребенком. Пока все было спокойно. Несколько раз шел активный радиообмен между машинами конвоя Но кодированную связь прослушать не получалось. Видимо, было принято какое-то решение, и через 10 минут от Кашема делились три фигуры в защитных костюмах, одна из которых была явно детской, и двинулись к замершему бронетранспортеру. Все это происходило в тишине, и только завывание ветра в мертвых деревьях озвучивали эту картину. Забравшись в БТР, Дегтярев угрюмо посмотрел на четырех бойцов в полном снаряжении, которые быстренько его разоружили, металлоискателями нашли еще пару смертоносных игрушек, и с помощью нелинейного локатора нашли поисковый маяк, который был спрятан у жены майора на ноге. Олег сначала с Угрюмой решимостью смотрел на все это, а потом успокоился, поняв, что в жизни Сереги Аргулова произошли какие-то не совсем приятные изменения и сейчас введен особый режим безопасности. Он как смог успокоил жену и сына, спокойно откинувшись на спинку сиденья, взял за руку Татьяну и закрыл глаза. Наработанное годами интуитивное чувство опасности, которое не раз спасало, сейчас тихо и беззаботно спало. Через 20 минут Дегтярёв вместе со всем своим семейством уже был возле входа в главный бункер в молодежном. Пройдя через тамбур, они снова подверглись проверки но теперь более основательной и в сопровождении вооруженной охраны были припровождены в квиткомпанию. Олег это воспринимал вполне спокойно и, увидев Аргулова, вздохнул про себя, пробормотал. А я-то думал. Его жена и Светлана Аргулова дружески обнялись и, прихватив сына, без разрешения ушли по галерею в сторону жилых боксов. Сергей, наблюдая такое нарушение субординации и дисциплины, просто пожал плечами и сделал шаг в другую, протянул ему руку. — Здорово, Олежек! Тот демонстративно пожал руку, но при этом сжал ладонь Аргулова так, что тот чуть не скривился. — Ну, здравствуй, Сергей. Может, расскажешь, что тут за цирк ты устроил? — Ну, блин, руку отпусти, спецназер хренов! — Сам виноват. Поднял тут переполох, так мы из-за вас всеобщую мобилизацию провели, и весь город уже день сидит на осадном положении. Мы сели за стол и стали заливаться кофе. Дегтярев развел руки и действительно удивился. — С чего бы такой шухер? Неужели только из-за нашего приезда? — Да тут ваша группа сидит в аэропорту. Нас спасет. Мы их давно зрисовали так они по оговоренному каналу передали, что вы идёте колонной, указали время и состав. Ну, сам понимаешь, что мы тут начали думать. Решили, что нас повязали и идём под контролем, поэтому ты потребовал, чтобы я с семьёй к тебе перебрался, догадался Олег. Типа того. Ясно, что колонна идёт, минимум это известно твоему руководству, а максимум это троянский конь а за ним идет спецура чтобы нас вязать. Я так и подумал. Поэтому сильно права и не качал. Но на всякий случай можешь всех прогнать по стандартной системе на полиграфе. Вдруг Павлика Морозова внедрили? Обязательно. Сколько бойцов с собой привел? 18 человек плюс 8 инженерного состава из 42 гражданских. Семьи? Да, отбирали по оговоренным с тобой критериям. Ты лучше расскажи, как умудрился санкцию руководства получить. Неужели все слил? Олег опустил голову. Видимо, ему было стыдно. Да, сделал меня Лукичев, как мальчика. Вот где зубр разведки. Ждали? Ждали. Мы, конечно, затаились на периферийном объекте и потихому начали все организовывать Так они тоже вроде как на патрулирование умотали. А сами нас, тёпленьких, повязали. Меня буквально статья Татьяной стянули. Хм, и как выкрутился. Подарил ему Вальтер, который ты с эсэсовского генерала Хауса раснял Он подарок оценил. Тебе большой привет передавал. Он полностью в курсе расклада. Практически. А если... Нет. Он с нами отправил гарантию. Вот как и насколько серьезно. Невестку с внуком. Это все его родственники, кто остался в живых. Сам понимаешь, после такого не верить человеку я не смогу. Да и Лукичев не из тех. Старой закалки мужик. Еще в Афгане начинал. Понятно. Я про него слышал. Кстати, а что это те синяя? Опять ее кто-то рихтовал. Неужели были на той стороне и в рукопашную ходили? Хуже. Пошли в Севастополь, а там подстава. Опять кто-то пытается нас со Сталином поссорить. Местный оснаст пытался базу штурмануть, пока нас там в Инкермане в штольнях гоняли. Тяжело было. Ага. Эти придурки из винтарей садили, а мы из Макаровых травматиками. Как резинки закончились, начали по конечностям штатными боеприпасами. В общем, у нас трое убитых и куча раненых. Многие до сих пор в госпитале ЧЕФ в Севастополе 41-го находятся. БТР поврежден, джип Тойота вообще в хлам. Портал в Севастополе только восстановили после аварийного выключения. Прямо перед вашим приездом. Да еще мои орлы умудрились группу украинских внутряков повязать. когда те нашу машину подорвали. Это еще не все. Олег, скривив губы, скептически спросил чуть от кофе. Что еще? «Где-то в окрестностях гуляет еще группа неизвестной принадлежности». «Зашибись. Ну теперь понятны ваши танцы с бубнами». «Вот-вот. Так что, Олежек, подключайся. Сколько у тебя людей в теме?» «Ну, все мои, кто был на той стороне. Плюс Капли Великий, Данила. Ты его помнишь? Он в штабе ВМСУ на Соловьях на центре ОСУ служил». «Помню. Так несколько раз пересекались. А так все». «Что, хочешь сводить на ту сторону обкатать?» «Нужно. Сейчас начинается большой шабаш. Под Борисполем немцы начали окруженную группировку уничтожать. И надо срочно начинать эвакуацию. Сам понимаешь, в помощь войска того времени мы не можем перебросить, поэтому придется самим отдуваться. Ты, кстати, что-нибудь вкусненькое привез?» «А то. Нашилку несколько БК, также изушки заправим, снаряды для танков». Гранатометы, патроны, спецсредства, аппаратура РЭП. Настоящие, а не ваша самопальная. Ну, так, по всякой мелочи. Даже для Града боеприпасы нашел. Но несколько залпов хватит. Лукичев обещал, что если будем хорошими мальчиками, он много еще чего интересного подбросит. Хорошо. Список даже почитать. Думаю, под словом «мелочь» скрывается самое интересное. Значит так. Отправляешь своих на размещение в бункер УЖД. Командиров подразделений ко мне на инструктаж. Свожу их в Севастополь. Я встал, взял трубку внутреннего телефона, набрал номер дежурки. «Вадик, зайди, возьми с собой малого Ковальчука Бойко. Сейчас новички подойдут. Встретите сопроводив к в квадкомпанию. Готовьте группу на выход в Севастополь. Идем с броней. Хватит сюрпризов». Через час ктут компании собрались все командиры подразделений. Тихонечко в уголке сидел профессор Старостинко, с интересом рассматривая одетых в камуфляже разных расцветок бойцов и офицеров. Совещание было коротким. Вадим, что у нас по броне? 3Т64 и 1Т72, Все имеют митрны байкомплект, 2БМП-1 и 3БМП-2, 4БТР, они считают тех трех, что находятся на патрулировании. БРДМ 2 брдм БРДМ-2. Одна шилка». «Это с учетом того, что прибыло?» «Да». «Укомплектованность экипажами...» Василий скрил лицо. «Спецов, заточенных на эту технику, в лучшем случае процентов сорок. Все остальные самоучки». «Вам 8 часов на подготовку и боевое слаживание». «Понятно». Василий всел на место и хмуро начал что-то писать в ежедневнике. «Хорошо». «Олег, что по личному составу?» «Со мной прибывшими и местными, посвященными в тему проекта, получается около 80 человек. А если расширить круг?» «У Вадика есть дополнительные списки. Можем добавить еще человек 30, имеющих военную подготовку». «Хорошо. Как предлагаешь разделить?» взвод «Три мотострелковых взвода», «Взвод усиления с крупняками и с АГСами», «Снайперское отделение». Отдельно взвод РЭП. Пока Олег докладывал, я с интересом наблюдал за новичками. Капитан Карпов, среднего роста небритый жилистый субъект, с интересом разглядывающий девушек рядом офицеров. Со стороны было видно, что он просто охреневает от, от обстановки, но задавать вопросы без разрешения не позволяет субординации. А то, что Дегтярев реально в теме и отчитывается мне как непосредственному начальнику, на него произвело впечатление. Капитан Нестерук, поглаживая свои черные усы, внимательно слушая, как-то сразу вписался в обстановку и не вызывал особых опасений. А вот капли Великий, который из новичков был в теме, азартно блестел глазами, ожидая выхода в другой мир. Когда распределили командиров и согласовали списки личного состава и вооружений, в кают-компании остались старостинка диктеревые новички. Олег стоял возле дверей и загадочно улыбался. И я взял слово. Ну что, товарищи офицеры и гражданские специалисты, наверное, у вас возникло много вопросов. Потому как у Великого блестят глаза, он уже понял, куда мы сейчас направимся. А вот вам предстоит испытать в ближайшее время самые непривычные ощущения. Сейчас идете с Дегтяревым и прапорщиком Бойко. Забирайте свое вооружение, готовитесь к выходу и главное, вот это прикрепите на рукава и положил на стол шевроны с надписью «НКВД СССР». рук и Карпов с удивлением смотрели на эти раритеты. А вот Великий схватил один из них, и деловито стал прикладывать к рукаву камуфляжа и спросил. «Товарищ майор, а где у вас тут можно по нитку и иголку найти?»